Али Смит. Как? Роман, перевод с английского Татьяны Азаркович, серия «Английская линия», Москва, издательский дом «Флюид», 2009 год. Категория 18+. Анотация. Али Смит родилась в 1962 году. Одна из самых модных английских писательниц. Али Смит родилась в 1962 году. Известна у себя на родине не только как романистка, но и как талантливый фотограф и журналистка. Уже первый её сборник рассказов Свободная любовь 1995 года удостоился премии за лучшую книгу года и премии Шотландского художественного совета. Затем последовал роман Как 1997 года и сборник Другие рассказы и другие рассказы 1999 года. Роман Отель Мир 2001 года номинировался на Букер 2001 года, а последний роман Случайно 2005 года, получивший одну из наиболее престижных английских литературных премий, V.S. Bred Prize на Букер 2005 года. Любовь и жизнь два концептуальных полюса творчества Али Смит. Основная тема романа как любовь всепоглощающая, и безответная толкающий на безумный поступке. Каково это осознать, что ты пустое место для человека, который был для тебя всем. Что можно натворить, узнав такое и как жить дальше? Но это с одной стороны и с другой. Впрочем, судить читателю.